Наследство Пикмика. Посмотрим, что написал этот человек, этот чудак. Держу пари, что здесь больше всего прихода расходных цифр. Или черновиков от писем, или альбомовных стихотворений. Такие и им подобные возгласы раздались в моей комнате, когда мы, друзья умершего 3 дня назад Пикмика, собрались за ярко освещённым столом. Все сгорали от нетерпения. В завещании, очень лаконичном и не возбудившем никаких споров, было сказано ясно. «Записки мои я, ниже подписавшийся, оставляю всем моим добрым приятелям для совместного прочтения вслух. Если то, что собрано и записано мной на протяжении 15 лет жизни, им придется по вкусу, то каждый из них должен почтить меня бутылкой вина, выпитой за свой счет и в неизменном присутствии моей собаки, пуделя Мика. Это место из завещания вспомнили все, когда толстая прошинурованная тетрадь была вытащена мной из бокового кармана. На столе ярко горели старинные канделябры, часы весело болтали маятником, и шесть заранее приготовленных бутылок вина светились тёмным золотом между кофейным прибором и ароматным паштетом. Все закурили сигары, располагаясь как кому было удобнее. Читать должен был я. Прошла минута сосредоточенного молчания, время, необходимое для того, чтобы откашляться, провести рукой по волосам и придать лицу строгое выражение, не допускающее перебиваний и шуток. Я развернул тетрадь и громко прочёл заглавие первого происшествия, описанного нашим милым покойником. И в тот же момент лёгкая, как туман, задумчивая фигура пикмика в длинном наглухо застёгнутом сюртуке вышла и села за стол. Начиная прогулка. День отвратителен, не стоит говорить о нём. Поговорим лучше о ночи. Все, кто встаёт рано, любуясь восходом солнца, заслуживают снисхождения не больше. Глупцы, они меняют насомнительное золото дня на настоящий чёрный алмаз ночи. Отсутствие света пугает их. Проснувшись в темноте, они зажигают свечу, как будто могут увидеть иное, чем днём.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 Немножко усилий, немножко воображения, это стекло покажет нам чудеса. Эти сельди и шпроты, вернее, трупы их, не воскрешают ли они океан, свою родину, подводный мир чудес и сказок? А эти вульгарные телячьи ножки, зелень лугов, фермы с красными крышами, загорелые лица крестьян, картины голландских живописцев, где хочется расцеловать коров, так они живы и энергичны. Судорога перекосила моё лицо, дрожа от скованного волей смеха, я выговорил: